Муниципальный жилой дом, Москва, улица Полярная, 26 сентября, вторник, 0011 «Все хорошее, когда-нибудь плохо кончается», — любил повторять Сахар «Нет на свете веревочек, которые могут виться бесконечно долго, нет и все, примите как данность И каким бы ты ни был умным, хитрым и удачливым, рано или поздно найдется тот, кто предъявит тебе счет» Тот, кто окажется умнее, хитрее и удачливее. Кто окажется сильнее. Сахар, Леший и Глыба уже расплатились. За всю свою удачу. За каждый месяц из тех 12 лет, что промышляли они незаконным бизнесом. За каждого конкурента, которого оставили в лесу. За каждую монету, что прогуляли по возвращении. За все расплатились. Мурзе пока везло. Пока. С Сахаром Сергей познакомился на первом курсе института. Учились в одной группе, жили в общаге, мечтали об аспирантуре. История увлекала их по-настоящему. Хотелось открытий. Хотелось все знать, все разведать, докопаться до правды. Хотелось ученой степени, имени в учебниках и толстых монографий на полочке. Признания хотелось. Однако за год до окончания института Распалась империя, и жизнь, казалось, определенная на десятилетия вперед, стала непонятной и пугающей. На первых порах Мурза и Сахар продолжали делать то, что планировали. Пошли работать в профильный институт, занимались наукой, но очень скоро поняли, что их труды приносят исключительно моральное удовлетворение. История творилась на глазах, придумывалась в высоких кабинетах, делалась на улицах, Выплескивалось на страницы будущих учебников танками, кабальными договорами и пьяными дирижерами Прошлое никого не интересовало А если и требовалось какому-нибудь деятелю что-нибудь историческое То нужную статью или книгу с радостью строчили люди с именами, тоже оказавшиеся за бортом новой жизни Кому нужны услуги молодых специалистов, если вокруг полным-полно голодных докторов наук? Сергей ушел из института, но найти свое место в безумных 90-х сумел далеко не сразу. Работал продавцом в палатке, ночным сторожем, официантом, продавцом на рынке, охранником в магазине, охранником на складе. Видел, как зарабатывают большие деньги, перепродавая купленный в Турции трикотаж. И с грустью понимал, что не в состоянии делать то же самое. Не потому, что не желал учиться, а потому, что не понимал самой сути, такой простой, с виду и такой сложной внутри торговли. Мурзин оказался лишним, одним из многих.